Первые четыре пары башмаков мы истрепали одновременно. Посреди пыльного шляха с пирамидальными тополями я вдруг увидел, что мои кроссовки опять превратились в железные туфли. Их острые носки зарылись в песок. Я дернул ногами. По железу быстро пошла ржавчина, и оно превратилось в рыжую труху. Я даже испугался. «Ребята!» Оказалось, у них то же самое. У всех. Мы вытащили из рюкзаков другие башмаки. На наших ногах они тоже стали кроссовками. А скоро опять ржавчина и труха. Потом третья пара также. И четвертая. У каждого. Мы ликовали. Значит, прошагали больше половины пути. Но радость была недолгой. Заболел Кирилка. До сих пор мы совсем не болели. Усталость, царапины и шишки, заработанные в пути. Не в счет. И мы не сразу поняли, что с Кирилкой. Ноги заплетаются, как два жидких прутика, лицо в каплях пота. Кирилка, ты устал? Давай, рюкзак! Я не устал. Я просто не могу. И он сел посреди мощенного булыжником тракта. Мы отнесли его в травянистую обочину, подложили под голову рюкзак. Веранда потрогала его лоб, ухом прижалась к груди. сумрачно сообщила. «Кажется, он совсем плох». «Разве мы можем болеть по-настоящему?» не поверил Голован. «Значит, уже можем», сказала она и достала из санитарной сумки градусник, наверное, придуманный с корабельных времен. Однако температуру он показал непридуманную и страшную — сорок с половиной. «Однажды, давным-давно, у меня тоже была такая температура». При жестокой ангине мне казалось, что на грудь навалили груду камней. И вообще чудилась всякая чертовщина. Не хватало воздуха. Мама в панике вызвала скорую. А тут кого вызовешь? Даже никакой деревеньки нет поблизости, где можно отыскать хоть какого-то лекаря или знахаря. И на тракте, как назло, совершенно пусто. Веранда вытащила марлевую салфетку, намочила из фляжки. Положила Кирилке на лоб. Он улыбнулся через силу. «Спасибо». Но скоро его затряс озноб. Локи стащил через голову накидку и укутал Кирилку, А сам, коричневый, несчастный, сел рядом на корточке. Он страдал, кажется, не меньше Кирилки, А мы все стояли вокруг в полной тоске. Веранда виновата сказала. «У меня нет лекарств. Да и не помогут здесь придуманные это. Мы понимали, что не помогут. Мы понимали, что Кириллка умрет. И что с ним сделается потом? Куда он улетит? В какие края? Главное, что его не будет с нами. Но почему? Почему это случилось? Кирилка закрыл глаза. То ли спал, то ли бредил тихонько. Голован склонился над ним и быстро выпрямился. Слушать меня всем. Достать кораблики Рыка. Делаем корабль. Выход один. Астероиды. Может, успеем вернуться. Там он не умрет. Вот так. Когда столько всего испытали. Когда пройдено больше половины пути. Но мы не сказали ни словечко. Остаться без Кириллки было немыслимо. Никто нам этого не простит. Ни звезды, ни галактики. Ни доброй собаки с желтой планеты. Ни та старая дама из справочного бюро. Или кто она там? Не даже рык, как Кабалда, а главное, мы не простим ни себе, ни друг другу. Да и при чем тут простим, не простим. Вообще, как мы без кирилки-то? Мы начали торопливо доставать кораблики из рюкзачных карманов, лишь бы успеть, и услыхали, как зашумил и стих мотор. У обочины стоял автомобиль, белый фургон с красным крестом. Вот счастье! От фургона шагала к нам решительная грузная тетя в белом халате, в белой шапочке и с саквояжем. «Ну-ка, что тут у вас?» «Так, догулялись, красавчики. Несите мальчика в машину, быстро!» Доня и я послушались, приподняли Кирилку за плечи и под коленки. Но Голован спросил. «Куда вы его?» «В больницу, конечно». «В какую?» – робко сказала Аленка. Какую в какую, в ближнюю, в пяти километрах, город Кленов. Ступайте туда до следом за машиной, там спросите больницу номер один. В ней будет ваш приятель. Ну, шевелитесь. Она врет, вдруг сказал Локки. Нету вблизи города, ц никакого. Что? Как ты разговариваешь со старшими, малявка глазадая? сама такая, заявил Локи, а рядом с ним встал Минька. «Да, она врет! Не отдавайте Кириллу!» Толстая на лицо перекосилась. Нет, не перекосилась, а как бы раздвоилась. Однажды со знакомой девочкой из кружка я о ней уже упоминал. Мы в темной комнате печатали снимки с нашего клубного праздника. Один раз мы нечаянно сдвинули фотобумагу под кадром с гостями-зрителями, и проявилось двойное изображение. Среди гостей, впереди всех, сидела полная женщина, Кажется, инспекторша какая-то. И вот ее двойное лицо, оно просто перепугало меня. Нос разъехался. Одна улыбка на горле, а во второй улыбке, в зубах, блестящие круглый глаз. Было в этом что-то, как из сказки о вампирах. И девочка тоже сказала, какая жуть. Я скомкал и бросил в урну мокрую фотокарточку. И вот сейчас у этой тетки лицо также же расползлось. И проступил сквозь него То ли череп, то ли... Даже не знаю, что Но я знал другое Никакой она не врач Я догадался, кто это Но еще раньше догадалась веранда Она села Быстро, но ласково притянула к себе Кириллку Положила его голову на колени «Немедленно отдай мальчика!» Взбеленилась тетка «Он не твой!» «А чей? Твой, что ли?» «Евсей Федорович!» Загласила эта фальшивая врачиха. «Идите сюда, надо забрать больного!» Из кабины выбрался квадратный дядька в форменной фуражке и черной фуфайке. Видимо, шофер. Тяжело зашагал к нам, растопырив руки. Но мы встали у него на пути, плечом к плечу. Даже коричневый малыш лодки, стоящий, как у цыпленка, ребристой грудью. Даже смирная конопатая Аленка, А коптилка схватил за шею жирафа Алика, замахнулся им, как палицей. Это остановило шофера Евсея Федоровича. Он затоптался кирзовыми сапогами. Неуверенно сказал «Хулиганы!» «Мальчик умрет!» – злорадно заявила тетка. «Это я вам гарантирую!» «Фиг тебе, ведьма могильная!» – сквозь зубы сказала веранда. Она приподняла Кирилкину голову и... Запила колыбельную Над землей заря олеет Время звезды рассыпать Мальчик вовсе не болеет Мальчик просто хочет спать Раньше мы не слыхали ни разу, как она поет И теперь, не знаю, хорошо ли она пела По-моему, не громко Но все мы замерли И мы, и тетка с шофером Слышишь, сказка сочиняется Это для тебя она Видишь, в небе улыбается очень круглая луна. И мы увидели луну. Над березами по ту сторону тракта. Было еще светло. Макушки деревьев золотились в вечерних лучах. Но большая розовая луна виднелась отчетливо. Она и правда улыбалась. «Вы скажете, подумаешь, луна?» «Но для нас-то она была впервые». До той поры мы видели над дорогой много всяких ночных светил и сказочные рогатые месяцы, даже с носом и глазами, и большие планеты с кольцами, как у Сатурна, и шаровые скопления серебряных звезд, и белые луны с циферблатами и стрелками, и висящие в темной высоте желтые окна. А это была настоящая луна, земного неба, родная такая. Тетка тоже оглянулась на луну. И ее, тетку, передернула. Она стала усыхать. Съежилась и трусцой побежала к машине. Шофер за ней. Скачали в фургон. Он взвыл, затрясся, выплюнул синий дым и укатил. Мы постояли еще секунд пять или десять. Глазами прощались с луной. Может, навсегда. Потому что сейчас улетим. И Голован опять сказал. «Готовим корабль! Быстро!» Веранда тихо отозвала из травы. «Не надо! Уже все!» «Что все?» Мир дохнул на меня кладбищем. «Зажать уши и провалиться в ничто!» «Все уже!» — устало повторила веранда. «Он спит. Кончилась болезнь. Лоб холодный. Я понял, что сейчас зареву. Ну и...» «Если не можешь удержаться, что делать?» Быстро ушел за березы. Потом глянул сквозь мокрые ресницы. Рядом схлипывает Минька. А неподалеку стоял Коптилка. Что-то шептал Алику и гладил его полосатую шею. Наверное, просил прощения».